Глава 15. Признание Кетлин. Все очень расстроились, когда матч отменили. Дождь лил не переставая, и детям устроили игры в помещении. Гости остались довольны, а вечером уехали. Джуан переживала за Элизабет. Не расстраивайся, она взяла подругу за руку. В следующую субботу ещё одна игра намечается, может, тебя опять позовут. Хотелось бы Но этот дождь плохой знак. Эх, я столько тренировалась. Джоан поискала кого-то глазами. Наверное, Роберт радуется, что всё сорвалось. Ты знаешь, задумчиво произнесла Элизабет. Когда начался дождь, он подошёл ко мне и посочувствовал, представляешь? Может, я зря на него наговаривала. Ага. А потом он ещё что-нибудь учудит. Но тайный недоброжелатель прекратил свою месть. Кетлин очень переживала за Роберта. Она презирала себя и ненавидела Дженни и Элизабет, словно они были виноваты в её несчастьях. Я плохая, твердила она себе. Никчёмная, прищавая и бледная как смерть. Я полный тормоз. А теперь ещё жестокая, лживая и трусливая. Наверное, зло как я тотравляет людей. Я теперь себя ненавижу. А это хуже, чем ненавидеть других. Как бы я хотела быть такой же честной и рассудительной, как Нора или Джон. Все вокруг такие весёлые, им интересно жить. Вон даже Роберт возится со своими лошадьми и счастлив. От расстройства Кетлин совсем перестала следить за собой. У неё был такой жалкий вид, что одноклассницы заволновались. Как ты себя чувствуешь? спрашивала её Элизабет. Нормально, отвечала Кетлин и уходила с поникшей головой. Что случилось, Кетлин? Улыбнись хоть раз, пыталась ободрить её Белинда. Плохие новости из дома или что? Нет, ответила Кетлин. Не трогайте меня. Кетлин стала отставать в учёбе, и мисс Ренджер не могла этого не заметить. Девочка выглядела очень подавленной. И однажды учительница попросила её остаться после уроков. Этлинд, дорогая, что с тобой? На прошлой неделе ты старалась, а сейчас оценки всё хуже и хуже. Что тебя тревожит? От этих слов по щекам девочки потекли слёзы, и она опустила глаза. Мне уже не помочь, ответила она приглушённым голосом. Всё кончено. Да что ты такое говоришь? ласково произнесла мисс Ренджер. Нет ничего непоправимого. Что случилось, деточка? Но Кетлин молчала. Она только мотала головой, и мисс Рейнджер пришлось отступить. Эта девочка не слишком ей нравилась, но ведь она всего лишь ребёнок. Кетлин думала, думала и надумала убежать из школы. Но прежде нужно сказать Дженни Элизабет всю правду, чтобы снять вину с Роберта. Хоть так она перестанет себя ненавидеть. Мне придётся трудно, думала она. Они будут меня обзывать, а потом раструбят о моих проделках. Ну и ладно. К этому времени я уже буду далеко. Приняв решение, после полудня Кэтлин подошла к Дженни. Где Элизабет? Я хочу поговорить с вами наедине. Она в спортзале, ответила Дженни, крайне удивлённая таким заявлением. Я могу сбегать за ней. А что случилось? Скоро узнаете. Жду вас в музыкальном классе. Сейчас там никого нет. Заинтригованная Дженни пошла за Элизабет. Узнав, что Кетлин хочет с ними поговорить, Элизабет тоже очень удивилась. Что там стряслось? Прервав тренировку с Белиндой и Ричардом, она поплелась за Дженни в музыкальный класс. Когда они вошли туда, Кетлин закрыла дверь и обратилась к ним со словами: "Я хочу покаяться перед вами, прежде чем уеду домой". Я больше не могу молчать и хочу, чтобы вы всё знали. Роберт тут ни при чём. Это я всё подстроила. Девочки не могли поверить своим ушам. Значит, это Кэтлин спрятала тетради, выпустила мышей и испачкала инструменты и домашнюю работу. Вот мерзавка. Я знала, что вы будете так на меня смотреть, глотая слёзы, сказала Кэтлид дрожащим голосом. Конечно, я сама виновата. Знаете что? Вы такие милые, весёлые, умные, и вас все любят. А я некрасивая, тупая, и ничего не могу с этим поделать. Как бы я хотела стать такой, как вы. Я завидую вам и ненавижу вас. У вас есть всё, а у меня ничего. Вот ты, Дженни, передразнивала меня, и после этого я Я понимаю, перебила Дженни. «Тебе неприятно, но я не знала, что ты окажешься рядом». «Ладно, ты начала мстить мне, но при чем тут Элизабет?» «Больше всего я навредила себе», — продолжила Кэтлин. «Я ненавижу себя не меньше, чем вы меня. Я хочу домой. Там моя мама, и она любит меня такой, какая я есть. Может, хотя бы она поймет меня и простит». Нависла тишина. Элизабет и Дженни не знали, что и сказать. Слова Кетлин прозвучали как гром среди ясного неба, а Элизабет вообще была в ужасе, ведь она всё свалила на Роберта. Кетлин. "Это хорошо, что ты сказала нам правду", наконец выдавила из себя Дженни. "Но боже мой! Как можно быть такой жестокой?" «Что скажешь, Элизабет?» «Согласна. Из-за тебя наказали невиновного. Теперь все нужно исправить. Хотя лучше бы ты вообще не приезжала в Уайтлифт». «Вот именно», — почти прошептала Кэтлин. «Поэтому я тут не останусь». Она открыла дверь и удалилась. Шла по лестнице и плакала на взрыв. Все прошло еще хуже, чем она ожидала. Теперь ничего не оставалось, как собрать вещи и уехать. Элизабет и Дженни молча смотрели друг на друга. Только Дженни открыла рот, чтобы что-то сказать, как в класс вошла Джоан. Привет. Я узнала, что вы тут с Кэтлин беседуете. Что случилось? Почему вы такие мрачные? Элизабет выпалила ей всё. Теперь видишь? Кэтлин злобная, лживая девчонка. Убеждённо заключила она: в жизни не встречала таких мерзавок. Джон молчала. Она вдруг вспомнила, как ей было плохо в прошлой четверти из-за проблем в семье. Ей были понятны чувства Кэтлин и почему она готова убежать из школы. Послушайте, Джон решительно посмотрела на подруг. Сейчас нет смысла проклинать Кэтлин. Ей очень паршиво. Она всем завидует, а себя ненавидит. Елизабет. Тебе же помогали в прошлой четверти, и мне тоже помогали. Лично я не стану отворачиваться от Кэтлин. Мне она ничего плохого не сделала. А вы как хотите. Джоан выбежала из класса. Девочки всё ещё пытались переварить информацию, а потом переглянулись. Они думали об одном и том же, что Джоан права. Кэтлин, нур на помочь. Пойдём, поищем её. предложила Дженни. Лучше пусть Жуан с ней поговорит, покачала головой Элизабет. У неё это хорошо получается, ты же знаешь. Иногда мне кажется, что из неё выйдет отличный староста. Да, она не мы, вздохнула Дженни. Я вот не знаю, что делать в такой ситуации. Тем временем Жуан вошла в общую спальню. Кэтлин ещё была там. Она уже надела пальто и шляпу, вещи были собраны в небольшой чемодан. Кэтлин, я всё знаю, с порога начала Джоан. Ты молодец, что призналась. Только не уезжай. Девочкам нужно время, чтобы остыть. Они простят тебя, и всё будет хорошо. Потерпи немножко. Нет. Я не могу здесь оставаться. Кэтлин начала завязывать шарф. Дело не только в них. Меня тут все ненавидят. Посмотри, у меня волосы как пакля, не то, что у тебя. А глаза? В твоих глазах столько радости, а в моих сплошная тоска. Да я вообще несчастнее Золушки. Разве ты не поняла, в чём смысл сказки? Джуан тихонько взяла Кэтлин за руку. Может, Золушка и была несчастной, как ты, но никогда этого не показывала. Ведь дело не в красивом платье или карете, Не они сделали ее красивой. Она махала метлой, возилась в золе, но всегда улыбалась, пела и плясала. И расчесывала свои волосы до плеска, прежде чем натянуть на голову чипец. — Какая же ты глупенькая, Кэтлин! Разве ты не знаешь, что тебе очень идет улыбка? — Нет, — сухо ответила та. — Так знай, — не сдавалась Джоан. — У тебя сразу светятся глаза, розовеют губы, И проявляется ямочка на левой щеке. Улыбка красит человека. Разве ты не знала? Может, ты и права. Кетлин вспомнила, как преображается её мама в минуты радости. Но я не очень привыкла улыбаться. В коридоре послышались шаги, и в спальню вошли Дженнис и Элизабет. Мы были неправы, Кетлин, сходу выпалила Дженни. Ты уж прости. Забудем всё плохое и будем жить не тужить. "Пока не уезжай". "Да, но нужно снять все обвинения с Роберта", испуганно заговорила Кэтлин. "А для этого придётся созвать собрание. И тогда вся школа узнает, что я за человек. Я этого не вынесу". Девочки переглянулись. Действительно, без собрания не обойтись. Кэтлин перехватила их взгляд и всё поняла. "Вот поэтому я ухожу", сказала она. Я знаю, что это называется трусостью, но у меня не хватит мужества. Прощайте. Пожалуйста, не держите на меня зла.